Глава 14. 4 февраля 1901 года. Тюрих, Швейцария. Таинственная, как в сказке, пелена снежной пыли над шпилями Тюриха ничуть не улучшила настроение Альберта. Даже когда я предположила, что к утру снега нападает столько, что можно будет кататься на санках на Утлиберге, он только хмыкнул. Ничто, даже дары самой природы, не могло вывести его из мрачного расположения духа. «Это все Вебер, я знаю!» — снова проворчал он, попыхивая трубкой и потягивая жидкий кофе, который подавали в кафе «Шпрюнгли», известном прежде всего своими пирожными. Я скучала по крепкому мельхкафе из «Метрополя». Но Альберт считал, что ходить в наше привычное кафе слишком опасно. Можно столкнуться с кем-нибудь из бывших сокурсников, и тогда придется говорить о работе, которой у Альберта до сих пор не было. Он наверняка разослал разгромные отзывы обо мне в те университеты, где были вакансии. Не надо было просить у него рекомендаций. Он согласился только для того, чтобы отправить меня в черный список. «Я знаю, ты так думаешь», — снова сказала я. «Что еще я могла сказать? Ни утешения, ни ободрения Альберт бы не потерпел. Я уже пыталась. А с чего бы еще передо мной лежала стопка писем с отказами, когда все остальные наши сокурсники уже несколько месяцев как служат на новых должностях?» — спросил Альберт. Эту диатрибу с некоторыми вариациями я слушала уже несколько недель, а то и месяцев, как он сам только что сказал. Он разложил письма с отказами на столике, будто колоду карт. Но это была не игра. Перед нами лежало наше будущее. До тех пор, пока я не сдам экзамены в июле, оно целиком зависело от того, «Удастся ли Альберту найти работу, чтобы можно было начинать планировать свадьбу?» «Я не могу придумать никакого другого объяснения», — сказала я, хотя верила в это лишь наполовину. Неприязнь профессора Вебера к Альберту была несомненной, но я сомневалась, что его нежелание давать Альберту блестящие рекомендации было единственной причиной для отказов. Большая часть наших сокурсников, да что там, Большая часть всех выпускников Политехнического института и не только физиков получала места благодаря содействию профессоров и прежних выпускников, а Альберту, судя по всему, никто из профессоров содействовать не желал. Его грубое пренебрежение правилами посещения занятий и дерзость в обращении с профессорами, когда он все же являлся на лекции, не заслужили ему симпатии среди преподавателей. «Может быть, ты еще раз замолвишь за меня словечко перед Вебером? Может, он станет посылать более лестные отзывы?» — спросил Альберт, беря меня за руку. Мы с Вебером встречались каждую неделю, как того требовала работа над моей диссертацией. «Джонни, ты же знаешь, для тебя я готова на все, но, думаю, нам не стоит так рисковать». Альберт прекрасно понимал, что я уже не смогу уговорить Вебера дать ему положительные рекомендации, если тот не хочет их давать. В руках Вебера была и моя профессиональная судьба, так что я должна была поддерживать с ним хорошие отношения. Напоминать ему, что я как-то связана с Альбертом, наверняка означало подорвать мою с таким трудом завоеванную репутацию И возможность сдать экзамены летом. Тем более, что Вебер возглавлял комиссию, которая должна была выставлять оценки, в известной степени субъективные на устных экзаменах. Если уж Альберт не может получить должность, то я твердо решила устроиться на службу сама. Нужно было устранить хотя бы одно из многочисленных возражений его родителей против нашего союза. Тяжело вздохнув, Альберт выпустил мою руку и вновь принялся раскуривать трубку. Я знала, что лучше не пытаться вывести его из этого состояния. Вначале, получая отказы, он относился к ним с юмором, даже видел в этом некий источник богемной гордости. Но стопка отказов росла. Ему отказали вместе ассистента профессора физики в Геттингенском университете. Миланском техническом институте, Лейпцигском университете, Болонском университете, Пизанском университете, техническом колледже в Штутгарте и многих других. И теперь это было уже не смешно. «В немецких институтах процветает антисемитизм. Это вполне может быть еще одной причиной», — предложил он новое объяснение. До сих пор он об этом говорил только намеками. Он считал себя человеком вне религии, несмотря на свое происхождение, хотя и знал, что другие этого мнения не разделяют. Я кивнула. Это тоже была правда. Антисемитизмом были пропитаны все учебные заведения в Германии. Однако это не объясняло череду отказов в Италии, хотя я и не решилась указать на это несоответствие. Его привычные веселые морщинки вокруг глаз пропали. За столом воцарилась неуютная тишина. Во всяком случае, неуютная для меня. Я никогда не знала, что делать, когда Альберт впадал в такое мрачное настроение. Я обвела взглядом кафе, пытаясь отвлечься его экстравагантной обстановкой, фигурными стульями и мраморными столиками. Время было неурочное что-то между обедом и ужином, и в кафе было почти пусто. Официанты в белых пиджаках стояли у задней стены, аккуратной, но расслабленной шеренгой. Они явно были довольны, что в заведении не слишком многолюдно. «Может быть, если бы я был свободен и мог ехать куда хочу?» пробормотал Альберт почти про себя. «Почти». Я уставилась на него ошеломленное настолько ошеломленная, что не могла выговорить ни слова. Это он меня имеет в виду? Неужели он правда хочет сказать, что это я установила ему какие-то географические границы, и это повлекло за собой отказы или еще как-то мешало ему в его поисках? Да как он смеет? Я поддерживала его безоговорочно. Я предоставила ему свободу искать работу где угодно. Я сказала, что поеду за ним. Я даже отказалась от неожиданного предложения моей бывшей учительницы преподавать в средней школе в Загребе, потому что Альберт не хотел жить в Восточной Европе. Он считал, что это слишком далеко от центра научной жизни. Я согласилась. Я знала, что для него унизительна сама мысль о том, чтобы ехать со мной к месту моей службы, особенно когда для него самого места нет. И все это время я молча терпела вспышки его раздражения. Я никогда не кричала на Альберта. И теперь, когда нашла наконец слова, я выговорила их шепотом, хотя в душе у меня они звучали оглушительным криком. Я никогда не препятствовала твоей карьере. Альберт Фройляйн Марич перебил меня чей-то голос. Я оторвала взгляд от онемевшего Альберта и увидела Гера Гроссмана. Поскольку он первым из наших сокурсников получил должность ассистента-преподавателя, то был, пожалуй, последним человеком, которого Альберт хотел бы видеть. «Вот это да! Что вы здесь делаете? Ваш излюбленный метрополь отсюда далековато!» Альберт не любил показывать свою слабость никому поэтому тут же сделал любезное лицо, встал и пожал Геру Гроссману руку. С таким видом, будто никакая другая встреча не могла бы его обрадовать сильнее. «Рад тебя видеть, Марсель. Мы с Фройлен Марич гуляли и изобрели сюда. А тебя-то что привело в такое неожиданное место?» Гер Гроссман улыбнулся, но ничего не сказал по поводу того, что встретил нас здесь, одних, и так далеко от института. «Я подозревала, что он давно знает о наших отношениях». Он объяснил, что у него осталось немного свободного времени до запланированного поблизости светского визита. Вот он и зашел выпить Эля. Мы пригласили его за наш столик. Неизбежно, как того требовали правила светского общения, разговор зашел о его новом месте службы — ассистента профессора Политехнического института Вильгельма Фидлера. Геометра. Хотя Альберт расспрашивал его будто бы с любопытством, я видела, что энтузиазм этот вымученный, и беседа его тяготит. Разговор вскоре увял, и Гергросман из вежливости спросил: «Пройлен Марич, я знаю, что вы решили сдавать экзамены в июле будущего года, так что вы наверняка заняты учебой. А ты чем, Альберт? Диссертацией, разумеется. Поспешно ответил Альберт. «Разумеется!» Также поспешно согласился Герр Гроссман, почувствовав, что вопрос Альберту неприятен. Но что-то вынудило его снова поднять эту тему. Возможно, он знал о положении Альберта и о том, что оно становится все более отчаянным. «Я только потому спрашиваю, что отец как раз говорил. Его друг Фридрих Халлер Директор швейцарского патентного бюро в Берне, кажется, ищет эксперта. «Хм...» — отозвался Альберт с притворным спокойствием, даже равнодушием. «Я не знаю, может быть, ты уже нашел постоянное место?» Альберт перебил его. «Есть несколько вакансий, которые я сейчас рассматриваю». Мне хотелось закричать на Альберта. «Что он делает?» Почему не хватается за этот шанс не в его положении шутки шутить? На кону стояло и мое будущее. Черт бы побрал его гордыню. «Я так и предполагал», — сказал Гергроссман, а затем осторожно добавил. «Работа в патентном бюро — это, конечно, не то место, где можно применить твои познания в теоретической физике, но у тебя будет возможность использовать физику, в самых практических целях — рассматривать изобретения, претендующие на получение патентов. Это было бы необычное, я бы сказала, весьма оригинальное применение твоего диплома». Таким определением оригинальные. Герр Гроссман давал Альберту возможность сохранить самолюбие. Повеселевший Альберт ответил. «Ты прав, Марсель. Должности впрямь необычные» но я ведь как раз питаю склонность ко всему необычному. Может быть, это как раз то, что нужно?» «Замечательно», — сказал Герр Гроссман. «Для друга моего отца Гера Халлера будет большим облегчением, если у него появится надежный претендент на эту должность. Я не знаю точно, когда освободится место эксперта, но уверен, что мой отец, ты ведь с ним знаком, охотно рекомендует тебя». Альберт поймал мой взгляд и улыбнулся. И в тот же миг, едва только забрежила надежда, я простила его.